Глава 18 Миша. Я ничего из этого не планировал. Начиная от своего приезда в деревню и заканчивая Аленой. Нашими неожиданными чувствами, если так можно выразиться. Когда я поцеловал ее, это было неожиданно даже для меня самого. На то был просто особенный поцелуй. Я многих девушек целовал до Алены, и все, что оставалось в моих воспоминаниях, Это привкус их помады. Поцелуй с Аленой был другим. Он был сладким. Со вкусом малины и обещанием чего-то иного, того, чего еще в моей жизни никогда не было. Поэтому, когда настала пора прощаться, в очередной раз, я, не задумываясь, предложил Алене поехать со мной. Это не было каким-то спонтанным решением. Я был уверен, что хочу видеть ее рядом с собой. Получше узнать ее. Может, это стало бы началом чего-то большего. Но, очевидно, такое желание возникло лишь у меня. Алена решительно отказала. Даже не задумалась. Мне было очевидно, дело не в том, что она опасается ехать со мной или в чем-то еще. Просто в глазах Алены я как был мошенником, так и остался. Надо ли говорить, что настроение у меня было ужасным, когда мы с Витей наконец добрались до коттеджа. Но нас там с нетерпением ждали, и мне нужно было сохранять лицо. Я уже видел коттедж, арендованный Вити на фотографиях, но в реальности он производил еще большее впечатление. Огромный, с панорамными окнами и стеклянными стенами. Он казался в лесу инородным светящимся объектом. За стеклом кипела светская жизнь. Дамы в изысканных вечерних платьях смеялись над шутками кавалеров. Приколило шампанское, официанты разносили аппетитные закуски. Этот мерцающий коттедж выглядел на контрасте с деревенским домиком так... странно. И не в хорошем смысле этого слова. Коттедж казался мне слишком ярким. Хотелось зажмурить глаза. Хотелось вернуться и спросить Алену, что не так. Ведь она тогда ответила на поцелуй. «Странно. Праздник еще не окончен?» – спросил я у Вити, когда мы все в снегу после продолжительного заезда подходили к коттеджу. «Сейчас выясним», – отозвался друг. «Но ты знаешь, действительно странно. Вот было бы прикольно, если бы сейчас выяснилось, что мы попали во временную петлю, и в коттедже Новый год только-только наступил». Я бросил на него скептический взгляд. Ведь и писателем надо было становиться, а не предпринимателем. Витя уверенным движением открыл тяжелую деревянную дверь. И нас затянуло в праздник. Громко играла музыка, слышался смех, а также звон бокалов и поздравления с Новым годом. Идея Витя внезапно не показалась такой уж бредовой. «Миша!» Инна поспешила в прихожую, на ходу отдавая официанту свой бокал. «Наконец-то!» Она приблизилась, хотела обнять меня, но в последний момент не решилась ее щеки окрасились в нежный розовый цвет. На Инне было яркое красное платье в пол с глубоким декольте. Наряд подчеркивал идеальную фигуру, светлый блонд прекрасно подходил голубым глазам. Инна была красивой женщиной, это трудно не заметить. Но при виде нее я сразу вспомнил Алену в простых джинсах и милом новогоднем свитере. И сердце предательски заныло. — С Новым Годом, Инна! — заставил себя улыбнуться я. — Неправильно девушку обижать. Я смотрю, мы не сильно опоздали на праздник. — Тут такое дело! — лукаво улыбнулась та. — В общем, Витя, уезжая, оставил хозяйкой меня. — Было дело! — вставил Витя. — И я подумала, раз уж ты, Миш, пропустил Новый Год, отметим-ка мы его по-новой. Почему бы и нет? — По-новой? переспросил я озадаченно. «Ну да, ты ведь застрял в какой-то дыре. У тебя совсем не было праздника». В этот момент я осознал, что у меня был самый лучший новогодний праздник за очень долгое время. И люди, с которыми я встречал его, не были для меня выгодными знакомствами. Зато приняли незнакомца со всей душой. Я поморщился от ощущений неправильности происходящего. Что бы сегодня ни произошло на новом празднике, он не сравнится с настоящим Новым Годом, который я встретил вместе с Аленой. — Тебе не нравится иди? Инна поняла мое выражение лица по-своему. — Что ты? — вздохнул я. — Я всего лишь устал с дороги. Долгие были эти несколько дней. — Тогда иди, освежись и переоденься, — с готовностью предложила девушка. Я сказала подготовить тебе свежую одежду. Она с жалостью осмотрела то, во что я был одет. Скромная одежда, одолженная у Юры. «Ну, а я не устал!» — воскликнул Витя. «Хозяйка, ведите меня на праздник!» Он взял Инну под руку, заставив ее улыбнуться. Витя взглянул на меня с укором. По его мнению, да и по мнению Инны, на его месте должен быть я. Но какой смысл давать девушке ложную надежду? Я обязательно поговорю с ней, объясню ситуацию и извинюсь. Не хочу, чтобы она на что-то надеялась понапрасну. Использовать ее, чтобы забыть Алену, это идет вразрез с моими принципами. Но сделаю я это после второго Нового года. Она так ждала меня, нет смысла разочаровывать ее прямо сейчас. Ина объяснила, как мне найти выделенную мне комнату, и я, пообещав поскорее прийти, отправился на второй этаж. По пути я прошел через зал, думал поздороваться с кем-то, но я почувствовал себя человеком-невидимкой. В простой одежде меня даже никто не узнал. Приняли за обслуживающий персонал и не удостоили даже взглядом. Вот так, без определенного образа, интерес к тебе мгновенно пропадает. Когда я вошел в свою комнату, то увидел на кровати приготовленный черный костюм. Ина определенно готовилась к моему приезду. Я подошел ближе и прикоснулся ладонью к мягкой ткани. С удивлением я почувствовал, что не хочу его надевать. Более того, я вообще не хочу тут находиться. Вернее, не могу. Не могу оставить все как есть и просто забыть Алену. Почему вообще так легко уехал? Я развернулся, направился к двери и решительно распахнул ее. На пороге оказался Витя, занесенный для стука рукой. «Ты куда?» – опомнился друг. «Я должен увидеть Алену!» «Да ты издеваешься надо мной! Неужели не насмотрелся еще?» «Что-то тут не так! Я хочу спросить, почему она отказалась ехать со мной!» «Почему раньше этого сделать-то было нельзя? Почему надо было ждать, когда мы приедем аж сюда?» – всплеснул руками Витя. «Нет, ты точно ненормальный! Ты видел? Видел, какая ина красотка сегодня?» «Красота!» «Это еще не все», — вырвалось у меня. «Приехали. А что еще надо?» — изумился друг. Веселые глаза, покусывание губ, шуточки и решительная непосредственность. Все это есть у Алены. «Ну что?» — поторопил меня Витя. «Серьезно так и будешь разъезжать туда-сюда? На тобой же все смеются». Я закатил глаза. «Меня не волнует. Пусть смеются». «Слушай, Инна так старалась, организовывала второй праздник. Останься хотя бы на сегодня ради нее, а то некрасиво совсем выходит». «Что ж, тут он прав». «А завтра поедем к твоей Алене», – продолжил он, – «если не передумаешь. А я очень надеюсь, что передумаешь». Поразмыслив немного, я кивнул. «В конце концов, одна ночь ничего не изменит. Правда ведь?»